Эпизод шестой. Через пустыню. Все-таки дошел. Следующие несколько дней прошли абсолютно спокойно. Путь был все так же тяжел, однообразен и скучен. Только черепаха стала слегка подванивать, но пока терпимо. Замедление на нее решил не накладывать. Может удастся как-нибудь избавиться от лишнего веса. Мне от нее кроме панциря ничего не нужно. Наверное, в первый раз в жизни порадовался, что по темпераменту я флегматик. Девушкам больше сангвиники нравятся. В начальнике чаще холерики прорываются, но в одиночку пустыню никто из них не пересек бы, либо с ума сошли бы, либо вляпались бы во что-нибудь серьезное, либо банально закончились бы силы. Тяжелая монотонная работа. Это не для них. А я шел себе потихоньку и чтобы занять мозги, вспоминал все, что успел посмотреть в памяти вид Ходцеуса. Мысленно пытался формировать заклинание. Вдруг уже не четыре, а пять рун вместе сплести удастся. Более сложные сочетания тоже повторял, чтобы не забыть. Медитировать на ходу не получалось. Слишком дорога неровная. Но заклинание для прокачки каналов... И я на себе все время подновлял, а медитировал на стоянках. Так что и магические возможности медленно, но уверенно прокачивал. В общем, даже хорошо, что ни на какие разговоры отвлекаться не надо. Через некоторое время даже стало казаться, что ничего сложного и особо опасного в путешествии по пустыне нет. И если ты маг, конечно, и воду из воздуха извлекать можешь. Они ходят здесь караваны и экспедиции исключительно потому, что ни один нормальный маг не пойдет работать носильщиком или как я, рикши. Аристократы они все. Да и незачем им сюда ходить. Что отсюда такое уж ценное привезти можно? Ингредиенты для алхимиков? Возможно. Но не факт, что то же самое нельзя достать в более приятных местах. А так... Пустыня на то и пустыня, чтобы в ней было пусто. Вот я уже три дня бреду, а ничего кроме редких высохших кустиков не встречаю. Даже насекомые куда-то исчезли. Действительно, регулярно запускаемый мной поиск жизни столь же регулярно докладывал, что ничего живого в округе не наблюдается. Даже странно. А потом жизни стало вдруг очень много, судя по отклику, целый полк каких-то насекомых. И двигались они как раз в мою сторону. Что за хрень? Не встречалось ни раньше ничего подобного. Хорошо хоть, что двигалась эта орда достаточно компактно, можно с дороги убраться. Проверять их на дружелюбие как-то не хотелось я немного изменил направление движения. К сожалению, через некоторое время стало ясно, что эта орда движется по моему следу и довольно быстро меня нагоняет. А еще через некоторое время увидел, что это муравьи. Крупнее земных, но не такие уж большие. Тельцы где-то с мой мизинец. Хотя, когда тебя преследуют несколько сот таких насекомых, А может, и тысяч. Геройствовать как-то сразу раскатилось, но в панику я тоже не впал. Подхватил изрикший жбан с недоеденной кашей, меч так и висел на поясе, наложил на себя исцеление и легкий путь и бросился удирать уже налегке с максимально доступной скоростью. Была надежда, что муравьи бегут на запах черепахи, но оправнулась она только частично. Примерно половина преследователей осталась у повозки рикши, но вторая все так же спешила за мной. Правда, теперь расстояние между нами стало увеличиваться. В какой-то момент появилась надежда, что оторвался. По крайней мере, мой поиск жизни до них уже не дотягивался. Зато прямо по курсу появилось новое препятствие, к счастью, неподвижное. Точнее, полоса препятствий, в виде еще одного поселения пауков, очень похожего на то, что я встретил при входе в пустыню. В принципе, проблема знакомая, как преодолевать знаю. Но, во-первых, маны у меня сейчас не так уж много, а во-вторых, очень не хотелось бросать имущество. Столько тащить его на себе через пустыню, а по моим прикидкам, конец пути был уже недалек, и оставить каким-то наглым муравьям? Не думаю, что их заинтересуют мои драгметаллы, так что была надежда, что на ночь они уберутся в свой муравейник. Впрочем, лучше бы отсидеться на той стороне паучьей полосы. Пауки, по моим впечатлениям, ребята серьезные, и не верю я, что у них с муравьями пакт о ненападении. Можно, кстати, проверить. Конечно, если погоня не прекратилась. Но вреда точно не будет. Я аккуратно подошел к границе зоны паучьего агро. Не топать, не шаркать, не спешить. Затем также двинулся вдоль полосы колонии. Медленно и аккуратно. Даже не дернулся, когда поиск жизни снова обнаружил муравьев. Все так же спешивших по мою душу. «Да чего упорные!» Вот они уже показались в поле зрения. Прямо по моим следам бежали. Хорошо, что не колонной, а толпой. Должны зацепить паучье поле. Приблизившись к полю почти вплотную, эти гады вдруг резко замедлились и перестроились. Шли за мной, но ближе чем на пару метров к кустам с паутиной не подходили. А еще считается, что муравьи плохо видят и ориентируются по запаху. Нет, я так не играю. Кинул на передние ряды преследователей панику. Насколько смог дотянуться. Ну и по краю паучьего пуля тем же заклинанием прошелся. Муравьи заволновались, хаотически задвигались. Однако общая тенденция к преследованию меня любимого сохранилась а паучки повыскакивали из гнезд и заметались. Насколько же они больше муравьев? Я даже испугался, что не обратят внимания на такую мелочь. Нет, все нормально. Кусали друг друга и те и другие, но пауки это делали намного эффективнее. И главное, пауки, которые не попали под панику, а были просто потревожены соседями или муравьями, кинулись на мурашей вполне осознанно и прокашивали в их рядах целые просеки. На такое я даже рассчитывать не мог. Повезло, уже не в первый раз. Может это свойство у магов такое, притягивать везение? Идти аккуратно по границе агропауков быстро не получалось, и расстояние между мной и муравьями довольно быстро сокращалось. Когда оно сократилось до пяти шагов, я не выдержал и побежал. Находившиеся поблизости пауки среагировали на мой топот и выскочили из гнезд почти к самой голове колонны муравьев. Я отбежал в сторону, увеличив расстояние между собой и паучим полем. От муравьев тоже немного оторвался. К сожалению, этих упорных инсектов оказалось слишком много и просто так они не отступали. Но алгоритм избавления от погони вроде сложился. Пришлось повторить действия в той же последовательности еще два раза, а последних муравьев я добил уже мечом и ментальным ударом, после чего долго сидел, медитировал, конденсировал воду прямо в жбан с кашей и пил. Потом снова медитировал и просто отдыхал. Когда стало темнеть, потихоньку двинулся в обратный путь к брошенным вещам. Вроде не так уж долго я убегал от муравьев, меньше часа, а обратно добирался не меньше половины ночи. Дошел, телега стояла на месте, но вот рядом с ней появилась совершенно новая конструкция. Шар диаметром около трех метров. Проверил его поиском жизни. Весь кис муравьев. И ладно бы только он. Вокруг шара еще три кольца построены. От края самого большого до шара около ста метров. И муравьи в нем какие-то необычные. С непомерно большими головами и челюстями. И не спят, заразы. Все время то к правому соседу подойдут, то к левому. Это у них что? Так система контроля периметра налажена? Серьезная охрана. Была мысль попытаться наложить на муравьев лечебный сон, но с такого расстояния я до шара не дотянусь. Надо сквозь кольца прорываться. А как это сделать при их постоянном контроле соседа? Все-таки попробовал усыпить ближайших. Может, удастся проложить дорогу к шару и своим вещам. Не удалось то есть уснули попавшие под заклинание муравьи вполне нормально, но соседи заметили и кинулись устранять непорядок, а от внутреннего кольца целая бригада двинулась в мою сторону. Ладно, хоть общей тревоги не объявили, а бегали охранники, как оказалось, не очень хорошо, и далеко меня преследовать не стали, убедились, что враг бежит и вернулись». А я назад, к месту боя, вернулся как раз к рассвету. Уходить без вещей все-таки не хотелось. Судя по всему, эти грабители – какой-то аналог земных кочующих муравьев. Те вроде на одном месте долго не задерживаются, прочешут округу за несколько дней и перебазируются дальше. Вопрос – как быстро? А то у меня все еды, пара килограммов вонючей каши в жбане, в которой еще и воду собирать приходится, что ее вкусовые качества совсем не улучшает. Впрочем, вкус вторичен. Главное, сколько я смогу протянуть без еды. Мои припасы муравьи, несомненно, оприходуют, а рисковать отравиться чем-нибудь местным мне совсем не хотелось, если даже лошадь категорически отказывалась брать в рот здешнюю траву. Решил, что несколько дней можно все-таки подождать. Я же не обычный человек, а маг должен быть более стойким и живучим. Дни тянулись долго, но относительно спокойно. Человек обладает полезным свойством, ко всему привыкать. Вот я нагреб кучку песка вместо лежанки и загорал себе спокойненько, точнее медитировал качал каналы, резерв и повторял заклинания, плюс пытался освоить новые, более сложные. И все это в непосредственной близости с паучьим пулем, один укус каждого из обитателей которого с большой вероятностью мог меня отправить на тот свет. Но такое соседство не нервировало, а скорее успокаивало. Муравьи к паукам старались не весть. Вот и меня их разведчики большей частью обходили стороной. А если вдруг кто-то поближе сунется, встану и возьмусь за меч. Раз в день ближе к ночи проверял, не убрался ли муравьиный шар от моих пожитков. Убрался этот псевдомуравьинник от моих вещей только по прошествии шести дней. Как будто его тут никогда и не было. Возможно, какой-нибудь запах и остался но мой слабый нос почти ничего не чувствовал. К моей великой радости рикшу муравьи не развалили, так что я быстренько в нее впрягся и оттащил за остаток ночи поближе к паукам, так сказать, под защиту. Как я и думал, съестного не осталось ни крошки, даже мешки, в которых лежали мои припасы, были изъедены до состояния рыболовной сети. Соль не тронули, но рассыпали, а от мешочка ни следа не осталось. Не помню, он что, кожаный был? Сколько смог, собрал. Золото и серебро мне оставили, а вот кожаные кошели, видимо, съели. То есть монеты прямо так валялись. Хорошо парусина муравьев не заинтересовала, так что сумки уцелели. Моя и те, в которых мародеры пытались увести столовое серебро. Но перекладывать ценности пришлось. Арбалеты испортили безнадежно. Съели не только тетивы из жил, но все части, которые, судя по всему, соединялись с клеем из тех же жил. Вот из грызды до трухи. Только наконечники от болтов не тронули. Я их на всякий случай тоже оставил. Остальное пришлось выбросить. Порадовало, что документы и прочие бумаги уцелели вместе с небольшим тубусом, в котором лежали. Не зря я их туда убрал. Вроде пергамент здесь не в ходу, обычной бумагой пользуется, но проверять, едят ее муравьи или нет, лучше на чем-нибудь менее для меня ценном. Одно полезное дело муравьи все-таки сделали. От черепахи остались только панцирь, и довольно приличная горка чешуек. То, что я и надеялся получить, но не знал как. А пауков не тронули. Во как! Неужели настолько ядовитые? Осмотрел место спровоцированной мной битвы пауков и муравьев. Трупов муравьев там, естественно, не было. А еще три паучих обнаружил. Яд на челюстях уже высох, но я их до кучи прихватил. Не может такой яд не быть дорогим алхимическим препаратом. Несколько муравьиных трупов из мною на сувениры тоже взял. Помедитировал, наложил на себя исцеление, опять помедитировал и стал прорываться через паучье поле с помощью заклинания лечебного сна. Во второй раз... Это уже воспринималось чуть ли не как рутина. Но бдительности я не терял. Вот и перебрался без проблем. А дальше вперед, к морю. Каши больше не было, так что целую неделю поддерживал себя только водой и заклинаниями. Судя по изменившемуся ландшафту и магическому фону, пустыня закончилась. Но ни живности, ни съедобных растений мне так и не попадалось. Но, наконец, воздух посвежел, вдали показалось море, а каменистая равнина постепенно перешла в галечный пляж, шириной километров в пять. Но я и его прошел, после чего быстро разделся и с помощью поиска жизни и собственных глаз стал искать мелких прибрежных крабов, которых глушил ментальным ударом и собирал все в тот же жбан а потом сконденсировал в него воды, набрал выброшенных на берег сухих водорослей, веток, щепок и стал варить свою добычу на небольшом костре. Только съев первый пяток крабов, я, наконец, немного расслабился. Но вместо того, чтобы хотя бы полюбоваться окрестностями, тупо вырубился прямо на гальке у отгоревшего костерка кишбана с недоеденными деликатесами.